Варгас Серафин потерянно смотрел на окружавший их сплошной камень. Он с трудом сдерживал накатывающую панику. Масса камня давила, не давая дышать. Однако паниковал маг не от этого, а от невозможности помочь Вите. Хорошо спутники не слышали, как он корит себя за то, что допустил проклятого эльфа так близко к девушке. Держись она рядом с ним, с Варгасом. Была бы здесь, а не там, неизвестно где. Вместе они бы придумали, как выбраться и вытащить из беды себя и друзей. Он с глухой яростью ударил кулаком в стену, сбивая костяшки в кровь. Нет ему прощения. Ведь ждал же подвоха от Остроухова, а тот обвел их вокруг пальца, как детей. «Тише, тише!» Подошедшая Винью, хоть и была сама подавлена до нельзя, успокаивающе погладила его по плечу. «Все будет хорошо, вот увидите!» И поклонилась. Усмехнувшись, маг наклонился и, чмокнув ее в щеку, прошептал. «Вы тоже замечательно целуетесь, уважаемая Винья". Та вспыхнула, задрожала ресницами, бросила на него короткий взгляд и, пробормотав, «Меня еж научил!» Поспешила спрятаться за Таришу, которая изо всех сил сдерживала улыбку. Для оборотни человеческий шепот проблемы не представлял. Вируш отлепился от стены, у которой простоял все это время, и медленно закружил по пещере. Хищник в клетке. Глядя на него, Варгас расстроенно думал, что если от позорно счастливой смерти в объятиях друг друга их спас Дробуш, абсолютно безголовый парень. Или мама не учила его не тянуть в рот всякую дрянь то от смерти, от голода и забвения здесь их не спасет никто. «Грой, мы попали?» — напряженно спросила Тариша. Улыбаться она уже перестала. Похоже, замкнутое пространство нервировало и ее. Вирош остановился, будто налетел на невидимую стену. Несмотря на то, что он был в человеческой ипостаси, У Варгаса появилось ощущение, что у оборотня шерсть вздыблена вдоль хребта. Его глаза жутковато блестели в полумраке пещеры, а голос звучал тихим рычанием, когда он, повернувшись к стене, казалось, перегородивший выход из грота навсегда, произнес. «Там кто-то есть!» Винья-винья вдруг отодвинула плечом Фаргу и шагнула вперед, прижимая руки к груди. Серафин никогда ни у кого не видел таких голубых огромных глаз, как у нее в этот момент. Каменный морок поплыл и пропал. У входа в грот стоял кряжистый суровый гном с огромным топором в руках. Гномелла качнулась к нему, будто собиралась падать. Подкованные ботинки гнома так загремели о каменный пол, что все эльфы всего Оли маля Должны были бы срочно сбежаться сюда, посмотреть, что происходит. Ежевиш подхватил падающую ему в объятия Виньявинью и прижал к себе с такой силой, что у той хрустнули кости. Она гладила его бородатое лицо ладонями и не плакала, лишь смотрела, смотрела, смотрела своими голубыми глазами, будто он забрал у нее душу, а она пыталась вернуть». Их разглядывали молча, и если у кого-то, вроде Тариши или Руфусильи, и были критические замечания насчет любви и того, откуда она берется. Сейчас они засунули их поглубже, в те уголки сердца, что отвечали за разочарование. «Где ты был, ёживишь синих гор мастер, суженный мой? Где ты? Подпали твою бороду был!» Спросила, наконец, свинью, и все задвигалось, словно ожившая картинка. В грот вошел ягарай-рюворон, крепко прижимающий к себе заплаканную эльфийскую деву. Следом за ним здоровенный беловолосый оборотень, при взгляде на которого Тариша едва слышно выдохнула. А Вирош внимательно посмотрел на нее, и маленькая кучерявенькая гномелла. Последняя, увидев рубак, уважительно поклонилась им на что те ответили поклоном со всей вежливостью, на которую были способны. — наш охотник мглы! — подал голос Грой, бешено блестя глазами. — Исключительно рад видеть тебя, брат! — Грой вираж, солнечный бродяга! — с удивлением отвечал тот, кося глазом на фаргу. — Что ты здесь делаешь? Реворон молча ждал ответа. Острие его ножа многозначительно подрагивала у горла девы. Не стоило и спрашивать, как они попали в грот. «Мы пришли за вами», — улыбнулся гепард. «Но слегка заблудились в этой... грибнице». При этом он кинул короткий взгляд на Яго, а тот едва заметно кивнул. Один сообщил, кто и зачем их послал, другой ответил, что понимает. «Прошу меня простить», — раздался из-за их спин напряженный голос. «Но следует как можно быстрее уходить. Эльфы не станут церемониться с нами». Рюварон дернул эльфийку. Дрогнула рука. Ее кожа вновь окрасилась красным. «И куда нам идти?» — язвительно осведомилась Фарга. Ноздри ее отчаянно двигались у декрая тоже. Похоже, процесс сближения шел полным ходом. Вверх, к нашим хозяевам, или вниз, Аркаеш ведает, куда. «Вниз — Вниз, — твердо ответила Шушротта. В голосе прежде скромной гномеллы вдруг зазвучали непривычно жесткие нотки. — Я знаю, куда нам идти и к кому обратиться за помощью. Ёжевиш, забывший обо всем, в том числе и о приличиях почтенных мастеров, и со страстью целовавший свою нареченную, развернулся. «Веди, Шуша, и поскорее, пожалуйста. Я более винью терять не намерен». Рюворон толкнул Арго прямо в руки Декраю. Тариша, видя это, наморщила нос, будто собиралась оскалиться. «Идите с уважаемой Шушроттой», — приказал он. «Я попробую вытащить Свиту и догоню вас». «Как ты ее вытащишь?» — изумился Декрай. «Ты ничего не смыслишь в эльфийской магии». «Здесь никто ничего не смыслит в эльфийской магии, кроме нее», — подал голос Серафин, кивая на Арго. «Почему бы...» — беловолосый оборотень покачал головой. «Она не знает. Надо идти», — напомнила Шушротта. «У нас все меньше времени. Здесь эльфы ориентируются, как в цитадели, но на десяток уровней ниже они не сунутся, там их магия слабеет» и они становятся беззащитны. Скорее!» «Я не уйду без виды», — негромко сказал Рюворон. Он стоял спокойно и казался расслабленным, однако создавалось впечатление, что черноволосый врос в камень, и сдвинуть его можно, лишь докопавшись до самой изнанки недр. Спорить с ним, когда он в таком состоянии, явно не стоило, если деньги на похороны накоплены не были. К удивлению Серафина вперед шагнул молчащий до дробуш. «Тебя не станет, что будет с Витой?» — невольно спросил он Рюворона. «Сначала спасемся, потом будем думать, как ей помочь». «Нет», — отрезал тот. «Яга», — прогудел Ёжевиш, тоже подходя, но не выпуская ладони Винью из своей. «Тот щит с кондачка не снять, надо подумать». «А времени у нас нет!» Егорай посмотрел на него, как на пустое место. А уже спустя мгновение лежал без сознания на каменном полу. Невысокий и масластый морок дробуша в Ирвиглота без особого усилия взвалил графа на плечо и, повернувшись к Шушеротсе, лаконично приказал. «Бегом!» «Ты его вырубил?» — восхитился Декрай. «Вырубил яго!" «Кости предков! Даже мне это ни разу не удавалось!» «Бегом!» — упрямо повторил тролль, и шушрота, поклонившись, выскочила из пещеры. Спустя мгновение за ней выбежал гепард, несший на спине рубак, барс, на котором сидела бледная, как смерть, арго, и тигрица, свинью на закорках. Рядом бежали еж и варгас. Дробуш с ношей на плече выскользнул последним. У него не было чувства, что они бросают Вителью. Когда Дариан запечатал грот, ужасы и боль чуть не разорвали что-то внутри него. Такого он не ощущал ни разу за весь период своего существования с начала времен. Но ведь у него и близкого человека, каким стала вительья Таркан-Анденец, и не было никогда в жизни. Поэтому сейчас троль был спокоен. Он строит цитадель, до планетарного ядра, однако девушку найдет. Он просто знал это, знал тем самым местом, которое чуть было не лопнуло от боли и ужаса, когда он понял, что теряет Виту. Знал, как знают, что солнце встает на востоке, а заходит на западе. Но сначала надо было спастись. И спасти друзей.